Глава пятнадцатая. Вот как Битл проводит свои вечера. К 1965 году Битл совершенно изменили поп-музыку. Её звучание, её внешний вид, её социальный статус, её экономику и её обычаи. Однако этот результат не заставил их чувствовать себя комфортнее. Наоборот, почивать на лаврах становилось всё сложнее и сложнее. Британские чарты оккупировали коллективы из молодых людей с гитарами, бас-гитарами и ударными, с неизменными бетловскими чёлками, укороченными бетловскими костюмами и бетловскими ботинками на кубинском каблуке, играющие по-бетловски энергичные с юмором, поющие на манер Леннона и Маккартни в гармонии жёсткого и нежного голосов. И что бы ни говорили о подражании, как о самой искренней форме лести — В данном случае оно произвело на свет десятки двойников-конкурентов, чьи позиции в хит-параде Джон и Пол всегда ревниво сравнивали со своими собственными. Когда «Битлз» начинали, их ливерпульское происхождение было подобно позорному клейму. Теперь среди некогда высокомерно отворачивавших нос южан ливерпульские группы считались самым последним шиком. Они открыли ворота и для коллективов из других городов Севера, Манчестера, Ньюкасла, Шеффилда, а потом и более отдаленных мест, таких как Шотландия, Северная Ирландия, Западные графство, Восточная Англия. Их место рождения теперь тоже можно было не стыдливо скрывать, а наоборот всячески выпячивать. Но самым серьезным барьером, который разрушили Битлз, Барьером, более неприступным, чем даже британская классовая система или разделение между севером и югом, был Атлантический океан. Их колоссальный успех в Америке проложил дорогу их соотечественникам, так называемому британскому вторжению. Rolling Stones, Jerry and the Pacemakers, Animals, Searchers, Wayne Fontana and the Mindbenders, Freddie and the Dreamers. Америка, фактически объявив отсчёт новой эры в национальной поп-музыке, отвернулась почти от всех собственных исполнителей, популярных до 64 -го года, и не хотела ничего знать, кроме бетловских чёлок, пиджаков без лацканов и провинциальных британских акцентов, настолько сильных, что по телевизору их часто приходилось снабжать субтитрами. В результате родился новый тип американской поп-группы, Они выглядели как Битлз, из-за чёлок на лбу, покроя пиджаков и ботинок, использовали их вокальные приёмы и инструментовку, часто пели с псевдобританским или даже псевдоливерпульским акцентом, но при этом опирались на местное музыкальное наследие в виде блюза, кантри и фолка, из которого завоеватели щедро черпали сами. В чартах по ту сторону Атлантики стали появляться хиты американцев, которые имитировали британцев, которые имитировали американцев. «Birds» — взявшее себе битлоподобное имя вплоть до неправильного написания. «Birds» через «Y» — орфографически неправильный вариант «Birds» через «I» — «птицы». Производили на свет вокальные гармонии в ещё более высоком и нежном регистре, чем даже у Пола, и гитарный звук, который звучал звонче, чем соло Джорджа «The Hard Day's Night». У Лавин Спунфул» имелись юмор и чувство слова под стать Леннону и Маккартни, а также, в лице Джона Себастиана, вокалист, который обладал не только именем, как у Леннона, но и похожего типа хищным шармом. «Бич Бойз», до того известный своим довольно незамысловатым серфинговым звучанием, неожиданно предъявили миру новую ипостась своего лидера Брайана Уилсона, мини-Моцарта в футболке. Боб Дилан, ранее исполнявший фолк в традиции Вуди Гатри, на Ньюпортском фолк-фестивале 65-го года решил перейти на электричество и тем самым оттолкнул от себя всё американское движение за гражданские права, но зато стал один за другим выдавать на гора энергичные рок-синглы. Всё это была не просто дань влиянию Битлз. Это была гидра, отращивающая всё новые волосатые головы, стремясь победить англичан в их собственной игре. Даже закулисное товарищество, которое, как правило, существовало между группами, в значительной степени было продиктовано ливерпульской компанейскостью Бетлов, а также щедростью, с какой Джон и Пол раздавали свои вещи направо и налево для кавер версий на всякий случай, если в будущем им вдруг придется зарабатывать только авторством песен. Rolling Stones изображали в популярной прессе как соперников Битлз, непримиримых как Монтекки с Капулетти, как акулы с ракетами из висайдской истории. На самом деле те и другие близко приятельствовали, анонимно участвовали друг у друга в сессиях звукозаписи, назначали выпуск своих синглов так, чтобы не помешать коллегам взять своё в чартах, даже в какой-то момент рассматривали возможность объединения менеджмента. Не менее дружественно Битлз относились и к своим американским подражателям, признавая, что музыкальное мастерство многих из них намного превосходило их собственное. Даже при своём недостижимом звёздном статусе они оставались страстными меломанами, всегда готовыми сделать рекламу певцам или группам, у которых, по их мнению, был потенциал, не глядя на то, что это могло привести к увеличению числа конкурентов. Никто не был так щедр на признании и поощрение новых талантов, как Пол. То и дело в течение 65-го года, возможно, самого лучшего года в истории для искреннего жизнерадостного попа. Его можно было услышать по радио, бескорыстно расхваливающим «Do you believe in magic?», «Love in Spoonful», «Hang on, Sloopy», «McCoys», «Help me, Rhonda", «Bitch Boys» и «Cover Birds» на «Mr. Tambourine Man» Боба Дилана. не забывая подчеркнуть, что собственная дилановская версия на альбоме «Bring it all back home» ещё лучше. Впервые он попробовал марихуану вместе с Брайаном и остальными Битлз под конец их вторых американских гастролей в августе 64 -го года. Место было самое, что ни на есть публичное. Люкс-апартаменты в нью-йоркской гостинице «Дель с тысячами поклонников, и десятками полицейских, толпящимися внизу на улице, и пёстрой компанией людей из музыкальной индустрии, собравшихся на приём в соседнем помещении. Поводом была их первая встреча с Бобом Диланом, исполнителем, в котором уже многие начали отмечать сходство с Джоном. Наркотиком поделился сам Дилан, предполагавший, что хозяева приёма, конечно же, знакомы с этим средством расслабиться полюбившимся музыкантам ещё в эпоху джаза и рэктайма. Узнав, что «Битлз» никогда не пробовали ничего сильнее амфетаминовых таблеток и бензодриновых вкладок в носовые ингаляторы, он был поражён. Оказалось, его обманул ливерпульский акцент на «I want to hold your hand», когда они пели «I can't hide, I can't hide», «Не могу спрятать, не могу спрятать». Дилан услышалось «I get high, I get high», «Ловлю кайф, ловлю кайф». Если у Джона, Джорджа, Ринга и Брайана первый косяк спровоцировал стандартное бесконтрольное хихиканье, Пола накрыла убеждённость в том, что ему внезапно открылись все тайны жизни, и он заставил Роуди Мэлла Эванса ходить за ним повсюду с ручкой и бумагой, чтобы записывать под его диктовку. К сожалению, эту бумажку он потом так и не нашёл. С тех пор в обычном для Битлз духе один за всех и все за одного, а наша превратилась в центральный элемент их совместной жизни. И на первых порах в этом не было никакого или почти никакого риска. Британия начала 60-х была обществом, практически свободным от того, что позже назовут рекреационной наркоманией. Хотя сильнодействующие наркотические препараты были доступны в лечебных целях по рецепту врача, или продавались безрецептурно, например, в составе лекарств от простуды. Большинство британских полицейских в ту эпоху не смогли бы отличить марихуану ни по виду, ни по запаху. Любые неудобные вопросы легко обходились ссылкой на то, что это всего лишь фитосигареты. Пол считал влияние марихуаны исключительно благотворным. Точка зрения, от которой он не отказался даже после того, как врачи стали говорить противоположное. Душистый травяной дым, навивающий сон большинству его вдыхающих, у него лично создавал приподнятое настроение. Он видел в Анаше современный эквивалент индейских трубок мира, которые погружали всех куривших в один и тот же эйфорический миролюбивый туман. «Почти все думают, что его «Got to get you into my life» — это песня о любви», — говорит Барри Майлз. На самом деле она была написана про Анашу. Так сильно она ему нравилась. «Битлз» снимали на помощь, находясь почти всё время под её влиянием. Под радостным кайфом, как будет вспоминать режиссёр Ричард Лестер. На каждых гастролях трава укладывалась с остальным багажом с минимальными предосторожностями. Роуди, Нил и Мел покупали блоки сигарет по 200 штук отдельными пачками. после чего высыпали табак из каждой бумажной трубочки и набивали их растрёпанными пахучими волокнами. Самая нахальная выходка, так и оставшаяся без всяких последствий, сопровождала награждение их орденами Британской империи, которое королева проводила в Букингенском дворце. Джон утверждал, что перед встречей с монархом они забежали в дворцовую умывальную комнату и сделали несколько успокаивающих затяжек, хотя Пол теперь говорит, что они всего лишь раскурили обычную сигарету, как непослушные мальчишки на заднем дворе школы. В периоды записи на Эбби-роуд Джон выезжал из своего нового особняка в сурийском Уэйбридже, забирал Ринга из его дома в том же районе, и оба курили Анашу все двадцать с лишним миль до Лондона. Как правило, к моменту прибытия от дыма и избыточного отопления в машине их начинало мутить, и они вылезали из неё практически одного цвета с травой. В студии они не осмеливались курить в присутствии сурового, по подиректорски выглядящего Джорджа Мартина. Однако периодически коллективно сбегали для этого в мужской туалет и лежались за акустическими щитами вокруг барабанов ринга, чтобы их было не видно из-за пульта. Их продюсер был точно так же не в курсе и первого намёка на наркотики, который Джон с Полом протащили в текст песни «Turn me on when I get lonely» «Заводит меня, когда мне становится одиноко» в сочиненный Полом «She's a woman». Пол тщательно следил за тем, чтобы сохранить своё новое хобби в тайне от отца, хотя его малолетняя сводная сестра Рут обратила внимание, что теперь, приезжая в Хэсфолк, Он необъяснимо долго и, по-видимому, весело проводил время с друзьями-музыкантами среди виноградных и помидорных кустов в теплице Маккартни-старшего. Среди его приятелей на Уимпл-стрит, как выяснилось, наша давно не была новостью. Друг Питера Эшера Джон Данбер попробовал её и многое другое ещё когда путешествовал автостопом по Америке. Работавший в книжном магазине друг Данбора Барри Майлз мог рассказать всё о каждой творческой личности, черпавшей в ней вдохновение, от поэтов-битников 50-х до литературных гигантов Парижа 20-х. Как раз от Майлза он узнал об Эллис Беттоклос, любовнице Гертруды Стайн, и её «Поваренные книги», которая была не менее знаменита, чем герметическая поэзия Стайн, и включала рецепт пирожных брауни с гашишем. «Я сказал Полу, что Сью, моя жена, получила рецепт Токласса от Брайана Гайсина, художника, писателя и поэта, и собирается его попробовать», — вспоминает Майлз. «Вернувшись домой, я обнаружил его на кухне. Он сидел на столе рядом с раковиной и болтал с Сью. Оказывается, он зашёл, чтобы взять рецепт. Думаю, она никогда ещё не была так не рада меня видеть». Одной из сфер свободных пока что от влияния марихуаны было коллективное сочинение песен с Джоном. Согласившись, что трава слишком затуманивает сознание, они продолжали работать по-старому, давая себе максимум три часа на каждую песню, после чего каждый записывал набело готовый текст. Только если песня получилась, они делали себе подарок в виде косяка на двоих. Как-то раз после завершения «The Word» Они, сделав пару первых затяжек, не просто выписали текст, но превратили его в подобие средневековой иллюминированной рукописи, используя для этого цветные карандаши Джулиана, сына Джона. Определённо, созданное ими за 1965 год не несёт ни малейших признаков затуманенного сознания. Идеальный баланс маккартниевского оптимизма и ленноновского пессимизма «We can't work it out» Не по возрасту зрелая ностальгия в «In My Life» — это и вроде бы по всем статьям Ленноновской вещи, для которой Пол на самом деле написал большую часть мелодии. Внешняя обстановка могла быть иной — особняк в Суре или городская квартира в вест -Энде. однако по существу атмосфера оставалась той же самой, что на Фортлинн-Роуд-20 в 1957 году. Чай, обычные сигареты — Долгие разговоры о музыке и искусстве и время от времени, как в школе, придумывание чего-нибудь непристойного, что вставлялось в будущие миллионные хиты, как, например, строчка «She's a big» — то есть «прик» — «teaser» в «Day Tripper» или «Тит-ти-ти-ти-т» в подпевках «Girl» на альбоме «Rubber Soul». «She's a big то есть prick, teaser в day tripper или ти ти ти ти в подпевках girl на альбоме rubber soul shes a big teaser она умеет завлекать. «She's a prick teaser». Непристойное выражение, примерно аналогичное русскому «Она крутит динамо». «Тит» — звукоподражательный слог и одновременно обозначение женской груди. Они могли спорить, даже серьёзно ругаться, но ни тот, ни другой по-настоящему не держали никаких обид. Одним из самых лучших воспоминаний Пола о джонни было такое. «Мы опять что-то не поделили и обзывали друг друга по-всякому». Мы на секунду остановились, и тогда он опустил очки и говорит, «Это всего лишь я», и потом снова надвинул их на нос. Вот в такие моменты я видел его без фасада, Джона Леннона, которого он боялся показать всему миру. В чём-то, по-видимому, благодаря постоянному совместному раскуриванию сигареток с травкой, то дружелюбие царило и во всей группе, несмотря на любые обстоятельства, давящие на них своим весом. Они были лучшим из виденных мной примеров того, что Джерри Гарсия из Grateful Dead потом называл групповым сознанием, говорит Барри Майлз. Они были вместе так долго, что одному стоило только начать играть, чтобы другие сразу же понимали, что им делать дальше. Даже на стадионе Ши, где их ждали 55 тысяч человек, самый большой концерт за всю их историю, Они решили, в каком порядке, что петь только в гримёрке, перед самым выходом. В том же году групповое сознание «Битлз» познакомилось с новым для себя измерением. После того, как Джон, Джордж и их супруги пришли на ужин к своему лондонскому дантисту и с удивлением обнаружили, что в столовой на каминной полке выставлены в ряд кубики рафинада. Когда был выпит кофе, содержавший тот самый сахар, вспоминала Синтия ленон возникло чувство, что мы как будто очутились посреди фильма ужасов. Оказалось, что рафинад был пропитан ЛСД. Диэтиламид лизергиновой кислоты, известный в народе просто как кислота, прибыл из Америки в Британию почти как Битлз прибыли в обратном направлении, знаменуя начало новой эры. Это вещество, изготавливавшееся в лабораториях из ржаного грибка, не имевшее цвета и запаха, не притупляло чувства, как марихуана, но наоборот обостряло их до невиданной степени, делая переживания света, звука, цвета более сильными и вызывая галлюцинации, которые могли то воодушевлять, то ужасать. Видения, приходившие во время этого так называемого трипа. получили название психоделических, от греческих слов «психе» — «душа» и «делос» — «ясный». Из-за своей новизны ЛСД еще не успела попасть под запрет вместе с другими рекреационными наркотиками. И ее расширяющие сознание свойства, подобно новому религиозному учению, открыто проповедовались гарвардским профессором Тимоти Лири. Летом 65 года британский соратник Лири Майкл Холлингсхед прибыл в Лондон и основал в своей челсийской квартире что-то вроде миссии, которая была названа Всемирным психоделическим центром, и в которой ЛСД в виде порошка на хлебных палочках предлагалось бесплатно всем желающим. Кислота немедленно внесла раскол в жизнь Beatles. После первого неудачного трипа Джонс с Джорджем решили не отступать и вскоре обратились в новую веру. ЛСД вообще способствовало общению больше, чем любые другие наркотики. Её рекомендовалось принимать в группах друзей, которые могли бы утешить и поддержать друг друга в случае плохих трипов и разделить эйфорию в случае хороших. По-видимому, на Джона и Джорджа она оказала благотворное влияние, как-то сгладив всегда мешавшие им два года разницы и сблизив их больше, чем за всю жизнь группы, как до, так и после. Теперь они хотели, чтобы Пол с ринга тоже обрели вновь найденную ими общность. Ринго был всегда готов поучаствовать в общей затее. Но только не Пол. С удовольствием куривший траву с остальными, он сопротивлялся любым предложениям попробовать чего посильнее. Давление окружения ему было не впервой, Ричард Лестер вспоминает, как стал свидетелем предельно жуткого эксперимента по применению злых чар, когда две девушки из числа самых редких красавиц, каких он когда-либо видел, использовали всё своё искусство обольщения, чтобы заставить Пола попробовать героин. То, что друг Питера Эшера Джон Данбар был хорошо знаком с кислотой и другими разновидностями чего посильнее, только ещё больше удерживало Пола. Он теперь постоянно заглядывал на Ленокс-Гарденс, где Данбор жил со своей новой женой Марианной Фейтфул и их маленьким сыном Николасом. Квартира представляла диковатый контраст. В одном углу ухаживали за младенцем, в другом валялись Данбаровские дружки-наркоманы. Однажды, в присутствии Пола, одного из гостей пришлось срочно везти в больницу после неудачной попытки вколоть кокаин. Тогда доступный по рецепту в государственных клиниках. с использованием куска красной резиновой трубки в качестве перетягивающего жгута. Эта дренажная трубка, напомнившая Полу о неприятных процедурах, которые проводила его мать-акушерка, стала для него ещё одной причиной не искать счастья на стороне и держаться довольно безвредной марихуаны. Разубедить его не смогли ни посещение Всемирного психоделического центра, ни самые красноречивые воззвания Джона Данбора. Во время американских гастролей 1965 года «Битлз» довелось увидеть нечто, с чем вряд ли могли сравниться любые кислотные галлюцинации. Не только 55-тысячную массу поклонников на стадионе «Ши», но и лично Элвиса Пресли на аудиенции в Лос-Анджелесе. Вдобавок к волнению Пола, накануне встреч с его главным героем, оказалось, что единственной песней «Битлз» известной Пресли была, по-видимому, «I saw her standing there», Он даже пропел «My heart went boom when I crossed that room». Моё сердце заколотилось, когда я шёл к ней через весь зал, подыгрывая себе большим пальцем на бас-гитаре. Тем не менее, не только Полу, но и несентиментальному Джону было немного печально, что когда-то казавшееся несбыточным пророчество Брайана Эпстайна теперь сбылось, и они стали популярнее Элвиса. «Нам никогда не хотелось его обставить», — позже объяснял Пол. «Нам хотелось с ним сосуществовать». В Лос-Анджелесе Ринго впервые принял кислоту в сочувствующей компании, включавшей Дэвида Кросби и Джима, позже Роджера, Магуина из «Бёрдз» и с Нилом Эспинолом в качестве страховки. Пол, однако, всё так же держался в стороне. «Он чувствовал себя очень одиноко», — будет вспоминать Джордж. И мы все пытались его немного поддеть, типа мы-то под кайфом, а ты нет. Так или иначе он стоял на своём. Так уж меня воспитали: берегись дьявольского зелья. Пола всегда раздражало, что в глазах потомства он стал воплощением мелодичной, комфортной, благонадёжной половины партнёрства Леннон-Маккартни, тогда как Джону достался амплуа экспериментатора и бунтаря. Такое распределение ролей произошло ещё в Ливерпуле и потом в Гамбурге, где он всегда оставался на заднем плане, ощущая себя провинциальным аутсайдером, в то время как Джон проводил время в артистической тусовке. После переезда на юг, ершистый Джон снова получил свою обычную фору. Его называли умным, мыслящим, глубокомысленным битлом, в противоположность полу, который был всего лишь симпатичным. В 1964 году Джон стал первым поп-музыкантом, издавшим собственную книгу и единственным удостоенным презентации на литературном ужине в книжном магазине Фойла в компании сливок столичной интеллигенции. «Пишу, как пишется» — «In his own right» — представлял собой сборник его карикатуры абсурдистских сочинений с уважительным предисловием Пола, в котором тот вспоминал их первую встречу на церковном празднике в Вултоне и описывал себя... Непостижимо для миллионов девушек во всём мире, как толстого школьника. Книга продавалась огромными тиражами и вызвала восторги критиков, которые даже усматривали в её авторе одновременную реинкарнацию Эдварда Лира и Джеймса Джойса. Однако к середине 60-х соотношение сил в корне изменилось. В свингующем Лондоне, который входил в свою золотую пору, Маккартни находился в самом центре культурного авангарда, в то время как Леннон редко выбирался из своего сурийского предместия. «Вообще-то Джон был тот ещё бездельник», вспоминает их бывший ассистент Тони Брамуэлл. «Ему было лишь бы сидеть в своём Уэйбридже и ни хрена не делать». Если своим культурным воспитанием Пол по большей части был обязан семейству Эшеров, то контркультурным практически целиком Барри Майлзу. известному просто как Майлз, 22 двухлетнему молодому человеку с тихим голосом, но острым умом, который уникальным образом сочетал энциклопедические познания в современном искусстве и литературе с любовью к любой музыке, от рок-н-ролла до самых отдалённых закоулков экспериментального джаза и мюзик конкрет. Выросший в зажиточно-буржуазном Чалтнаме, где он водил компанию с будущим гитаристом Rolling Stones Брайаном Джонсом, Майлс студентом изучал изобразительное искусство, после чего устроился работать в магазин с безобидным названием «Беттер Books — «Книги получше», который на самом деле являлся лондонским центром новаторской литературы. «Беттер Букс» служил пристанищем для американских писателей-битников, когда они приезжали в Лондон, и Майлз на зависть окружающим был хорошо знаком с Аленон Гинсбергом, Ферлингетти, Грегори Корсо и многими другими. Его опознания в авангардной музыке были не менее энциклопедичны. От него Пол впервые узнал о фриджазе Орнетта Колмана, авангардном саксофонисте Альберте Эйлере и композиторе и пианисте Санра, который считал себя рупором ангельской расы, пришедшей на Землю с планеты Сатурн. В квартире Майлза на Хэнсон-стрит в Фицровии, иногда покуривая гашиш, иногда употребляя брауни по рецепту Элис Бетт Пол слушал «Неопределённость» Джона Кейджа, серию рассказов в звуке, а также первый в мире поющий компьютер IBM 704, который исполнял мюзикольную песенку викторианских времён под названием "Дейзи Белл». Находясь вдали от Эбби Пол с Джоном всегда использовали для записи катушечные магнитофоны. и когда пробовали новые песни, и когда развлекались, начитывая комические пьески и стишки со звуковыми эффектами в духе гун-шоу. После появления в 64 четвертом году переносных кассетных магнитофонов играть со звуком стало гораздо легче. Однажды, подвозя куда-то Барри Майлза на своём Астон-Мартине DB5, Пол щёлкнул выключателем на приборной панели, и Майлз услышал нечто, напоминавшее американскую радиостанцию, с безумными джинглами, заставками и рекламами в паузах, нечто очень отличавшееся от скучного BBC. На самом деле это была плёнка, изготовленная Полом. Он использовал для неё некоторые из бесплатных экземпляров пластинок, которыми его засыпали каждую неделю. В очень похожую на настоящую болтовню диджея были также вставлены пародии на Элла Джолсона, Литл Ричарда, а также неправдоподобно близкая к оригиналу имитация хорошего друга Битлз Мика Джаггера. После этого Майлз познакомил его с экспериментальной музыкой, на переднем крае которой были не англичане а американцы, а европейцы. На этом фоне их с Джоном аудиозабавы на эбби выглядели жалкой домашней самодеятельностью. Это был немец Карл Хайнс Штокхаузен, французы Пьер Шефер и Эдгар Варез, итальянцы Ферруччо Бузони и Лучано Беррио. Он узнал, как после компьютера IBM модели 740 из машин научились делать исполнителей, а из магнитной ленты целые оркестры. Её разрезали на фрагменты, которые переставляли местами, проигрывали в обратном направлении и бесконечно закольцовывали в многослойных петлях. Майлз также мог рассказать ему о всё большем числе американских групп, которым было неинтересно превращаться в клонов Битлз, а тем более писать хитовые мелодии и зарабатывать деньги. Они сплавляли поп-музыку с искусством, битнической поэзией и политическим радикализмом. Многие из них были эксцентриками даже по ливерпульским меркам. От Фрэнка Заппы, поклонника Стравинского с экзотической бородкой, который называл своих музыкантов «Mothers of Invention», «Матери изобретательности». На основе пословицы «necessity is the mother of invention» «нужда мать изобретательности». До поэтов Эдда Сандерса и Тули Купферберга и группы «Факс». Тогда это был единственный печатный вариант слова «факс». Всякий раз, встречаясь с Джоном, Пол делился с ним новостями из этого эзотерического нового мира. Мастер плёночных петель Лучана Берио приезжает в Англию, чтобы прочитать курс в Дартингтон-Холли. Пол написал благодарственное письмо Штокхаузену, довольно неожиданный оборот для Бетла, и получил ответ от него лично. «Эх, блин, как я тебе завидую», — мрачно реагировал Джон. Но всё оставалось как прежде. С другой стороны, самые невероятные фигуры из мира авангарда теперь оказывались статистами в бетловской эпопее. Одним из друзей, с которым Майлз сошёлся через Better Books, был Уильям С. Бэрроуз, старейшина цеха писателей-битников, а также, как известно, убеждённый героинщик, чей роман «Голый завтрак» американские власти пытались запретить по суду на основании законов против садомии. Барроуз часто встречался с Майлзом и Джоном Данбором в квартире на Монтегю-сквер. которая на самом деле принадлежала Ринго, но которую Пол реквизировал под экспериментальную студию звукозаписи, периодически используя друга Бэрроза Пена Сомервилла в качестве звукоинженера. «Однажды вечером мы сидели там, курили Анашу, сочиняли неформатную музыку, и, иными словами, гремели кастрюлями и сковородками. И вдруг заявляется Пол с цитатным диском альбома «Rubber Soul», вспоминает Майлз. Билл Бэрроуз был одним из первых, кому он дал его послушать. Явно подавленный присутствием Мэтра, Пол упомянул, что в альбоме есть 14 недочётов, которые он не смог исправить, хотя с тех пор миллиарды его слушателей вряд ли смогли бы отыскать хоть один. «Робберс Соул» зафиксировал дальнейшую эволюцию типично леноновских и маккартниевских песен, несмотря на сохранение формального парного авторства. От Джона здесь Girl, Norwegian Wood и Nowhere человек ниоткуда, едва завуалированные автопортреты, полные ощущение неприкаянности и нелюбви к себе, которые впервые стали проглядывать еще на Хелп. Напротив, самая заметная вещь Пола выглядит почти хвостовством, намеком на его интересную светскую жизнь и новый круг друзей-интеллектуалов. На самом деле она во многом была обязана одному очень старому другу, а именно Айвену Воину, который учился с Полом в Ливерпульском институте и познакомил его с Джоном на приходском празднике в Волтоне. После школы Айви поступил в Лондонский университетский колледж, где изучал классическую филологию, и там же встретил свою жену Джен, занимавшуюся современными языками. Супруги жили теперь в Ислингтоне и часто общались с Полом и Джейн, как, впрочем, и с человеком ниоткуда у него дома у Уэйбриджа. Джен воэн превосходно говорила по-французски. И однажды, когда они с Айви сидели в гостях в доме Эшеров, Пол попросил помочь ему с песней, которую он сочинял. «Ему нужно было французское женское имя и что-нибудь в рифму к нему. Я предложила Мишель и Мабель, моя красавица. Потом ему понадобился французский перевод фразы «Эти слова так подходят друг к другу». И я продиктовала ему «Sont les mots qui vont très bien ensemble». В сентябре предыдущего года Майлз с Джоном Данбором открыли первый в Лондоне гибрид книжного магазина и художественной галереи, посвящённый изобразительному и литературному авангарду. Когда Мариана Фейтфул отказалась инвестировать в проект мужа свои музыкальные заработки, Финансирование взял на себя Питер Эшер, который судил Данбору и Майлзу по 600 фунтов каждому и вложил 600 фунтов от себя, в результате чего родилась компания, объединившая в своём имени «Мэд» инициалы фамилий трёх партнёров. Помещение было найдено в Сент-Джеймсе на Мэйсонс-Ярд в крошечном закольцованном тупике, где по случаю уже квартировал сверхмодный клуб «Скотч оф Сент-Джеймс». Книжный магазин на первом этаже и галерея в подвале получили единое название «Индика» в честь одной из трёх разновидностей конопли. Придерживавшаяся широких взглядов семья Питера, как всегда, обеспечила поощрение и поддержку. Для книжного магазина его сестра Джейн пожертвовала старомодный кассовый ящик, с которым играла в детстве, Кроме того, как это уже раньше произошло с Полом, Эшеры свели компанию «Мэд» с собственными, а также королевскими банкирами, фирмой «Каутс», в конторе у которых чековую книжку тебе выносил на серебряном подносе лакей в ливреи. Никто не вложил в реконструкцию оформления оформление индики столько труда и старания, сколько Пол. Демонстрируя физические навыки, о которых не подозревали даже его самые близкие лондонские друзья, Он часами что-то приколачивал, пилил, сверлил, грунтовал стены зелёной слизью, чтобы потом выкрасить их в обязательный для арт-галерей белый цвет. Кроме того, он пожертвовал своим чистеньким Aston Мартином, на котором, например, доставлял доски для книжных стеллажей. Пресс-агенту Beatles Дереку Тейлору Пол до тех пор казался воплощением лондонского дэнди эпохи свингующих 60-х. Человеком, который всегда знал, как ложится складка на задней части его брюк и насколько плотно притален его пиджак. И Тейлор был не единственным, кого поразил этот усердный и неунывающий мастеровой, в которого превращался Пол ради того, чтобы помочь брату Джейн. Однажды в магазине оказалась японская журналистка, которая хотела взять интервью у Питера Эшера. Его поп-карьера в составе «Питер and Гордон» по-прежнему процветала, в том числе с помощью новых песен Пола, под именем Лена и Макартни и один раз под псевдонимом Бернард Уэбб. Когда она расположилась с Питером в ещё неотделанной галерее, то была поражена, увидев вдалеке пола, который стоял на стремянке и, держа во рту сигарету, заколачивал в стену гвоздь. Майлз и Данбор рекрутировали для общего дела и других своих друзей и знакомых, в том числе вечно нищего поэта Пита Брауна, который потом будет писать тексты для супергруппы «Крим», и некоего валийца, известного только как Таффи, который утверждал, что подрабатывает водителем на ограблениях банков. Таффи получил своё полное распоряжение Маккартнивский Астон Мартин и мог бы стоить полуцелое состояние за одни только превышения скорости. Однако полиция, узнав имя владельца автомобиля, каждый раз отказывалась его штрафовать. Пол позже выяснил, что за время поездки в аэропорт Хитроу, чтобы забрать Марианну Фейтфул, Его остановили за скорость 128 миль в час на пути туда и за скорость 135 миль в час на пути обратно. Партии книг, прибывшие до открытия магазина, складировали в подвале Эшеров на Уимпл-стрит, в помещении, повидавшем на своём веку многочисленные упражнения на блок-флейте под руководством Маргарет Эшер и многочисленные авторские обсуждения Леннона и Маккартни. Для Пола подвал стал своего рода частной библиотекой, Поздно ночью он спускался из своей мансардной спальни и листал свежеотпечатанные тома, со всегдашней щепетильностью оставляя записку о том, что было им взято, чтобы стоимость удержали с его счёта. Среди отобранных им книг были, например, сборник стихов Эда Сандерса из Фагс под названием «Писай» — «Мирный глаз», «Наркотики и сознание» Роберта С. дроппа а также биография Альфреда Жари, французского драматурга XIX века, который написал первую в мире сюрреалистическую пьесу «Король Убю» и придумал философию по ту сторону метафизики, названную им патофизикой. полу усвоил философию Жари не лучше, чем все остальные. Патофизике давалось больше ста различных определений, одинаково туманных и многословных. Однако прилагательное «патофизический» осталось в его словесной копилке, чтобы всплыть снова в строчке песни почти три года спустя в совершенно другом контексте. Пол в «Индике» занимался не только физическим трудом. Ему также довелось применить свои графические таланты, которые в присутствии Джона всегда оставались под спудом. Он помогал с оформлением флаеров, распространявшихся перед торжественным открытием, а также разработал дизайн фирменной обёрточной бумаги. «Он сидел над этим примерно двое суток, запершись у себя в комнате на уэмпол — вспоминает Майлз. «Мы даже думали, что у него там поселилась поклонница». В вечер открытия он примчался на своё масляне с двумя тысячами листов сверхтонкой бумаги, которую напечатали по его заказу. На ней перекрещивающимися полосами, как на вновь вошедшем в моду британском флаге, были написаны название магазина, адрес и номер телефона. «Поражало, сколько стараний и мыслей он вложил в это дело», — говорит Майлз. «А ведь мог спокойно набросать общую идею и отдать печатникам, а те бы просто набрали всё готовым шрифтом». Вскоре британская пресса пронюхала про эти неприличествующие битлу новые занятия пола, тем самым дав ему первому почувствовать на себе непонимание и насмешки, с которыми по тем же самым причинам много времени спустя столкнётся Джон. Когда Лучано Беррио, маэстро плёночных манипуляций, должен был давать в Лондоне редкий концерт, Пол отправился послушать его в итальянский институт. Однако представление было безнадёжно испорчено поведением фоторепортеров, которых Беррио интересовал в самую последнюю очередь. Это оскорбление в адрес композитора рассердило Пола, как мало что в его звёздной жизни. «Вам лишь бы всё портить!» — кричал он, глядя в щёлкающие объективы. «Может, вы попробуете хоть что-нибудь создать для разнообразия?» На следующее утро саркастический заголовок в Daily Mail гласил «Вот как Битл проводит свои вечера». Однако не каждая вылазка в свет с друзьями-авангардистами была обязательно связана с каким-то высоколобым мероприятием. Однажды вечером, находясь в компании Майлза и Данбора, он прочитал, что Клифф Ричард выступает в Talk of the Town, пошловатом новом заведении типа кабаре на месте старого театра «Хиппадром» на Чернг-Кросс-Роуд. Клифф был ближайшим подобием британского ответа на Элвиса, когда кориман ещё бренчали скифл на танцах. но с тех пор пережил весьма публичное обращение в христианство и музыкально всячески остепенился. «Пол решил, что нам надо обязательно поехать посмотреть на Клиффа», вспоминает Майлз. «Так что мы втроём загрузились в его Астон и помчались в вест -Энд. Машину он просто оставил у театра, что, по-видимому, привык делать всегда, поскольку штраф ему не выписывали». Как только распорядители увидели, кто пришёл, нас провели прямо за кулисы познакомиться с Клиффом. Снаружи гримерки Пол стал прикалываться над тем, что у того на двери приклеена звезда, типа «Ого, парни, вы только посмотрите!» Вот это, оказывается, всё к чему. Клифф был не дурак и понимал, что мы туда приехали поприкалываться, но не стал обижаться, подыграл нам, и они с Полом вполне мило пообщались. Под конец стали что-то обсуждать насчёт недвижимости.